4 апреля 1918 года, полдень, Германская империя. Армейский полигон недалеко от Эрфурта. В этот день с голубого неба светило солнце, а из-под пожухлой прошлогодней травы радостно пробивалась свежая зеленая поросль. В такую погоду сразу начинаешь верить, что плохие зимние дни остались позади навсегда, а впереди только теплое и счастливое лето. Вот и кайзер Вильгельм II решился, наконец, посетить армейский полигон под Эрфуртом, где проходил процесс формирования первых четырех бронекавалерийских дивизий его армии. Кавалерия своя, местная, германская из 1918 года. Бронетанковые части, танковые и колесно-гусеничные трофеи артанской армии переброшенные сюда из мира Второй мировой войны, плюс экипажи из бывших военнопленных танкистов вермахта, решивших навсегда покинуть родной мир, потому что им не нравится идея советской Германии. Примерно треть танкового парка, формирующегося конно-моторизованного корпуса, составляли германские двойки, тройки и четверки а также чешские ЛТ-35 и ЛТ-38. А остальные две трети были представлены различными вариациями советских танков эпохи 30-х годов. В основном это были Т-26 в однобашенном исполнении с пушкой калибра 45 мм. Хотя встречались и двухбашенные машины этого типа, чисто пулеметные и с пулеметом в левой башне и 37 миллиметровой пушкой в правой. При этом часть таких двухбашенных танков была переделана в химические, то есть огнеметные. Такая бронетехника по замыслу их создателей с одинаковым успехом должна была заливать жидким огнем вражеские укрепления, ставить дымовые завесы и распылять отравляющие вещества. Также значительную часть парка составляли машины типов БТ-2, БТ-5 и БТ-7 и даже такие раритеты, как трехбашенные монстрики Т-28 в количестве 60 штук. Это была примерно треть от того количества советских устаревших танков, которые были брошены своими экипажами или подбиты в полосе Западного фронта в июне 1941 года. Сначала немецкие трофейные команды трудолюбиво собрали брошенную технику с дорог и полей и сражений, Извлекли из бокса все, что не смогло завестить по тревоге, а уж потом пришел артанский князь Серегин и переотжал это богатство вторично, рассортировав на две части. Большинство машин, то есть устаревшие танки с карбюраторными бензиновыми моторами, уехали в Германию 2018 года, а остальные Т-34, КВ-1, КВ-2 и БТ-7М с дизельными двигателями было обращено на формирование мехкорпуса бывшего подполковника Седова, нынче от от товарища Сталина, превратившегося в генерал-майора бронетанковых войск РКК. Впрочем, кайзер об этом не знал, и потому не завивал себе голову такой несправедливостью, а Гудериан не спешил его просвещать. Зачем ему ссориться с могущественной сущностью – вместо прозябания в плену, подобравшие ему работу по специальности. И так все хорошо. Техники, что уже есть, вполне хватит для того, чтобы поставить колом весь Западный фронт. Однако почти сразу вылезла проблема, что совместимые артиллерийские бриппы во Втором Рейхе имеются только для очень небольшого количества техники советского происхождения. Во-первых, это средние танки Т-28 использующие выстрелы к русской трехдюймовой пушке образца 1902 года. На тропейных складах германской армии некоторое количество таких боеприпасов имеется. Не все такие снаряды добрые самаритяне пытались переправить к Маннергейму. Во-вторых, легкие танки БТ-2 и двухбашенные Т-26 с пушечно-пулеметным вооружением где установлена пушка Б-3, использующая патроны того же стандарта, что 37 миллиметровая морская револьверная пушка Гочкиса. Такое орудие, ныне отправленное на склады по причине устаревания, раньше устанавливались на корабли германского флота, а следовательно запас снарядов к нему тоже имеется в наличии. В военном ведомстве вообще ничего не выбрасывают и списывают не раньше, чем материальный актив придет в полную негодность. В танках чешского происхождения lt 35 и lt 38 тоже имеется пушка калибра 37 мм, но она использует патроны британского стандарта, гильзы которых на 19 мм длиннее, чем у Гочкиса. Выстрела 45 на 310 для пушки 20К, установленной на однобашенных Т-26, БТ-5 и БТ-7, еще не существует в природе. Его дикого предка 47 на 357 к пучке Готчкиса в казенник орудия советского танка не забить даже кувалдой. Какая уж там обточка поиска на 2 мм. Да и нет в Германии 1918 года запасов 47-мм снарядов, потому что пушки этого калибра находятся на вооружении исключительно русского и французского флота. С техникой германского производства казалось все еще веселее. Там во всех стандартах патронов инициация выстрела производилась не за счет накалывания капсюля ударником, а электрозапальной трубкой. Адольф Гитлер, считавший себя отцом и шефом германских танковых войск, хотел, чтобы у его подопечных все было самое лучшее, современное и вообще никак как у обычных людей. взаимозаменяемость танковых и противотанковых выстрелов одного калибра и даже одного стандарта патрона только потому, что у одних электрозапальная трубка, а у других капсюль. Это же нонсенс! Кстати, по этому поводу и Душка Гудериан тоже выслушал от своих местных коллег великое множество унылых германских матюгов. А если сядет аккумулятор или от повреждений замкнет бортовую цепь, а чего в ней не будет тока, то тогда Панциркам ваген превратится в мертвую безоружную железную коробку. Какой бесноватый придумал такую систему. Адик, твою же фифнирову мать! И что теперь делать? Начинать производство боеприпасов с нуля или заменять в танках пушечное вооружение? И на что заменять? Для замены советского 45-миллиметрового орудия 20К местные германские специалисты по принципу равенства импульсов отдачи предложили использовать трофейную британско-бельгийскую 57-миллиметровую -57 полевую и крепостную пушку Норфельда имевшуюся в наличии в количестве около пяти сотен экземпляров, при соответствующем боезапасе. Ведь склады бельгийской армии в 2014 году тоже достались победоносным германцам. Пока эту пушку применяли в качестве эрзаца птсау, сау монтируя в кузовах грузовиков для оперативной борьбы с англо-французским бронированным зверинцем, а также устанавливали на панцеркомпвагены А7М. Такой серьезной бронетехники, чтобы ее требовалось шпынять красным снарядом от 45-ки, еще не существует. Зато вдвое более тяжелый снаряд бельгийского трофея способен лучше бороться с вражеской пехотой и легкими полевыми укреплениями. В этом же классе имеется германская морская пушка 5СМ СКЛ-40, 50 мм с длиной ствола в 40 калибров с 1892 года устанавливающиеся на мореходные миноносцы, а потом и на малые уботы тип-2. Но стволов таких пушек произвели меньше, чем имелось в бельгийских трофеев. И в то же время, несмотря на то, что все вооруженные 5-сантиметровыми пушками корабли еще находятся в строю, Они уже давно переквалифицированы из миноносцев, тральщики, тендеры и корабли береговой обороны. Если разоружить этот плавучий антиквариат, то можно получить сотню-другую стволов с близким к 20к импульсом отдачи. Еще в запасе имеется некоторое количество нескольких более мощных пушек 5,2 СМ СКЛ-55. 52 мм, с длиной ствола в 55 калибрах. Импульс отдачи которых в полтора раза превышает показатели пушки 20К. Но этими стволами господа инженеры рекомендовали переоснастить средние танки германского производства типа Т-3. Для перевооружения Т-4 предполагалось использовать стволы полевых пушек образца 96 и 16 -го годов, Калибра 7,7 см. И только скорострельные мелкокалиберные пушки, двойки, достойной замены в арсеналах даже близко не нашлось. Вот тут проще научиться производить патроны с электрозапалом, чем пытаться на коленке соорудить приемлемую замену имеющейся танковой пушки. А вот первый и единственный в истории германский пехотный противотанковый крупнокалиберный пулемет МГ-18 пилят, пилят, пилят, и все никак не допилят уже больше года. А у Шонта лучше всего в двухствольном варианте по схеме ГАСТа оптимальным образом поместился бы в башню танка Т-2, но чего нет, того нет. Все это в обобщенном виде Гер Фольмер, как председатель технической комиссии, и доложил прибывшему на полигон Кайзеру Вильгельму, добавив только, что помимо проблем в ходе освоения техники из будущего, обнаружились и положительные моменты. Например, удалось скопировать готовую конструкцию полуавтоматического клинзатвора, работающего за счет энергии отката что после внедрения позволит в полтора раза увеличить максимальный темп стрельбы германской артиллерии всех калибров. Кайзер подумал и ответил, что, по его венценосному мнению, проще наладить на немецких заводах выпуск боеприпасов необходимых типов, чем возиться с перевооружением даренных за хорошее поведение Гером Сергием Панцеркомвагенов. Ведь таким образом германская промышленность сделает шаг вперед, а не назад. Электрозапальная трубка сама по себе для гениальных германских инженеров не должна представлять в производстве какой-то особенной проблемы. Надо только накопить все необходимые запасы, собрать кулак все силы и нанести один сокрушительный удар там, где враг этого совсем не ожидает, после чего можно будет праздновать победу. По крайней мере, он так думает своим королевским умом. После этого кайзер сделал паузу и ошарашил собеседников совсем свежей новостью о полном окружении и разгроме итальянской армии под Венецией. Мол, любители пасты под острым соусом на этот раз потерпели от ветеранов Восточного фронта поражение даже страшнее, чем под Капоретто. Возможности Италии к сопротивлению сломлены, и король Виктор Эммануэл уже запросил мира. Теперь дело за малым. Как советовал Герсергий, надо похлопать итальянскую клячу по щечке и поставить себе в стойло. А там можно решать, открывать против Франции еще один фронт на юге, или, ограничившись там обороной итальянских пределов, перебросить высподившуюся армию на север. На эту тему он, кайзер Вильгейм, еще будет думать. В любом случае, после капитуляции Италии, положение Антанты значительно ухудшится – А центральным державам, напротив, жить станет хоть немного легче.